И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлету и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, семнадцатое сентября. По милым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 где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьёзным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сейчас сейчас увидите господа краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны. Ребёнок Кросс, его назвали Лима. Никогда меня никто не называл Лима. Часть вторая. Первая любовь. Ну-ка. Галарейский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Ну, браво, браво. Там есть Здраво. поистине жемчужные красоты строки. Сейчас. Твоя прекрасная нога явление страсти неземной. Вот и подлинное изображение ноги. Дайте посмотреть, да. дайте взглянуть. А здесь Юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство, а вот это критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер молодушно осваливает всю беду на кроткую Лиму. Какое вераломство.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 телеграфист. Эта трогательная поэма только лиши иллюстрации Перомыт цветными карандашами. Текст ещё изготавливается. К самый последний выпуск. Лучше не нужно. Начало относится к времени доисторическому. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубями на заголовке. Вот письмо. А вот и голуби. Прекрасные птицы. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам морфографии. Начинается оно так: Прекрасная Бландина. Ты, которая, бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу. Ну и так далее. В конце скромная подпись. По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны ме lordа Георга. Не смею открывать мои полные фамилии, она слишком неприлична. Подписываю только начальными буквами: П П Г. П П Г. Прошу отвечать мне в почтамт Постерастранта. Редкий, pardon, Рестанта, Рестант. Ну, здесь вы, господа, можете видеть портрет самого телеграфиста. Очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено. Вот сердце, вот стрела. А, да, вижу. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот именно. Вот, кстати, иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам. Вася Шеин. рыдает. Возвращает Вере обручальное кольцо. Я не смею мешать твоему счастью, говорит он. Но умоляю, не делай сразу решительного шага, подумай, поразмысли, проверь себя и его. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю. Но <связь> телеграфист не забывает её. Вот он переодевается трубачистом и вымызавшись сажей, проникает в будуар книги неверы. Кошмар. Следы пяти пальцев остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Да-да, видите. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать в вери две телеграфные буговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. Господа, вот кто хочет чаю? Все. Все. Прекрасный рассказ. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чая, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная. Что такое, Даша? Ой. Что у вас за глупый вид? Ой. И что такое вы вертите в руках? Ой, Ой Богу не виноват ваш сельс, он пришел и сказал. Кто такой он? Красный шапка ваш сельс, то пасынок. Ну и что? Пришел на кухне положил вот это на стол. Передайте, говорит, вашей барине. но только говорит в ихние собственные руки. И я спрашиваю, от кого он говорит? Здесь всё обозначено. И с теми словами убежал. Так пойдите, догоните ой, его. Ой, никак не догонишь ваше сязтельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решилась беспокоить ваше сязтельство, полчаса времени будет. Ай, ну хорошо, идите. Ой. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шёлком, и увидела втиснутый в чёрный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула записку. Почерк показался ей знакомым, но как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону.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 Что и на всём свете не найдётся сокровище достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал ещё моей прабабке. И последней во времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зелёный. Это весьма редкий сорт граната зелёный гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам. И это гонит от них тяжёлые мысли. Мущин же хранит от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета. И вы можете быть уверены, что до вас никто ещё этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить её кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Ещё раз прошу прощения, что беспокоил вас длинным ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г. С. Ж. Показать Василию не показать. Хмм, если показать, то когда? Сейчас или после гостей нет уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. А да, осень, осень, осень. Осень. Осень, там будинки стоят. Вот и мне уж пора собираться. Жарко -то так. Только что настали красные денёчки. Тут бы жить, дежить да на берегу моря в тишине спокойненько. Пожил бы у нас дедушка. Нельзя, милая, нельзя. Служба. Вот, pues, кончился. Дедушка, скажите откровенно. Скажите, вы испытывали страх во время сражений? Боялись? Хмм, понятное дело. Боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуд для него самая сладкая музыка. Хм. Да это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. то и кальян весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. Воображаей, Яков Михайлович, сколько вы там побед и держали над женщинами. Вы должно быть молоды были, очень красивые. А, наш дедушка и теперь красавец. Хм, красавцем не был. Но оно тоже не брез говорили. Вот в Бухаресте был очень трогательный случай, когда мы в него вступили. То жители встретили нас на городской площади с пушечной польбою, от чего пострадало много окошек, но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведённую мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку. На клеточке была м -м, большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой. А в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде. Это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину. Так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего осознался сам себе, что я очень не догадлив. Да. Вошёл я в дом. И вижу при хорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постои и, кстати, уж спросил, почему у них целые стекла после колонады. А она мне объяснила, что это от воды. Да. А также объяснила и про канарейку. Да чё я был не сообразителен. И вот среди м -м, разговора. Взгляды наши встретились между нами, пробежала искра подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу пламенно и без поворота. Но ведь вы все-таки объяснили с ней потом. Конечно, объяснили, да, но только без слов. Это произошло так. Хм, дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть. Не. Не. Хм, Роман был самый приличный. Однажды во время танцев вечером при освещении месяца я вошёл в сенцы, куда скрылась моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял её, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. На. Да. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звёздами, спешил я к возлюбленной моей, и все Дни заботы на время забывал с ней. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда. И всё? А чего же вам больше? Нет, Яков Михайлович, вы меня извините, это не любовь, а просто бивачное приключение армейского офицера. Не знаю. Не знаю мне.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 Но сначала всё было не как до молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развален. А теперь, Верочка, не держи меня больше, я распрощаюсь. И я пойду с вами, дедушка. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему: "Поди посмотри, Там у меня в столе в ящичке лежит красный футляр, а в нём письмо. Прочитай его. <звы> Смешная. Это Людмила Львовна. Сколько раз я в жизни наблюдала, как только стукнет даме под 50, но в особенности если она вдова или старая девка, тот так и тянет её к окну. чужой любви покрутиться либо сплёонит, злорадствует, изплетничает, либо лезту устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гумяра бик насчёт возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в моё время не видел. Ну как же это так, дедушка? Зачем клявитать? Вы ведь с ними были женаты, значит, всё-таки любили? Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Почему люди женятся? Ну, возьмём же, женщина. Стыдно оставаться в девках, особенно когда подруги уже по выходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой самостоятельной. Ну, к тому же потребность, да, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин и другие мотивы. Во-первых, усталость от колоссальной жизни, от беспорядков в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного, разрозненного белья, от долгов. Вот без ремонтных товарищей и прочи, прочи, вот так чувствуешь, что с семьёй жить выгоднее, здоровье и экономнее. Да, думаешь, вот в третьих пойдут детишки, а я-то умру, а часть меня всё-таки останется на свете. Это вроде иллюзии бессмертия. Четвёртых соблазн невинности, как в моём случае. Да. Кроме того, бывают иногда и мысли о преданом. Да. А где же любовь? -то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды, та, про которую сказано сильна как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучения, Вовсе не труд, одна радость. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться. Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? Нет. Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой так, какая-то кислота, одна жалость.